Глава двадцать первая. Тайна Титана Махии. Я медленно подошел к статуе. Она словно манила меня. Всей внутренней духовной силой я ощущал, как меня притягивает к ней. Огромный мужчина с длинной бородой держал в руках широкий серп. Он стоял, величественно занеся ногу на постамент. В тот момент я забыл обо всем, что было вокруг. В голове появился шепот, который по мере приближения к статуе становился все громче и громче. Когда я коснулся статуи, произошел резкий хлопок, и время на мгновение остановилось. Меня окутала густая пурпурная энергия, заставляя воспарить в воздухе. Алтарь Кроноса заставлял голос в голове звучать громче, но все еще неразборчиво. Я потянулся за энергиями Гермеса и Аполлона, медленно передавая их статуе. Отчего глаза у нее зажглись все тем же пурпурным светом, а изображение песчаных часов на моей груди начало жечь. Смертный, прозвучал властный голос. Мало того, что ты пришел вовремя, так еще и принес мне целых две божественных энергии. Я очень доволен тобой. Все же не зря ты стал моим чемпионом. Ну еще бы. Знал бы ты, от чего мне пришлось отказаться ради всего этого? Хотя, какое тебе дело? Тем временем голос продолжал: Мои переговоры с Геей еще не закончены, поэтому у тебя еще есть достаточно времени. Вижу, ты достиг момента прорыва к пути героя. Это неплохой результат. Что ж,. Поскольку ты принес мне две энергии, а не одну, я нарекаю этот поступок героическим, ибо власть такая у меня все еще есть. Пусть тебе это поможет! Пурпурная энергия сформировалась в огромный шар и резко влетела мне в грудь, заставляя все тело вздрогнуть. Я почувствовал, как мои каналы переполняет энергия. Вначале она завихрялась ближе к знаку песочных часов на груди. А после пронзила мой жизненный огонь. Он напитывался этой невероятной силой и испускал лучистое тепло по всему телу, окончательно его укрепляя. Когда неистовая буря закончилась, духовная сила наконец успокоилась, циркулируя по большому кругу. Пронзая уже не просто жизненный огонь, но героический. Я ощущал себя абсолютно по-новому, но предстояло еще прочувствовать эту силу и закрепить ее тренировками. Давящее присутствие Кроноса исчезло, а время запустилось. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Тут же раздался громкий голос. Жрецы заметили, как я подошел к статуе Кроноса, и в мгновение ока окружили меня. «Ох, простите, я искал туалет, но ваш храм такой запутанный, и в итоге я забрел сюда. Видимо, заблудился». Пожал плечами я. «Взять его», – хладнокровно бросил один из жрецов. Я резко бросился в сторону, когда на меня налетели шестеро. Схватив одного за голову, я со всей силы приложил его к колонне и, перемахнув через ползающее вниз тело, побежал к выходу. Сзади послышался свист. Инстинктивно я кувыркнулся по полу, когда над головой пролетели метательные кинжалы. Тут же сбоку, на землю, опустился боевой посох. Уворачиваясь от множества атак и петляя из стороны в сторону, я буквально нырнул в тоннель. Достигнув винтовой лестницы, я уперся руками в стены и двумя ногами саданул одного из жрецов в грудь. Тот покатился вниз, сбивая своим телом остальных. Оказавшись вновь в библиотеке, я миновал высокие стеллажи с книгами и выбежал в основной коридор. Спустя несколько таких я оказался в самом центре храма. Мне казалось, что именно здесь они должны держать земную соль. Но вместо этого я увидел лишь одного скрюченного старика с длинной палкой изогнутый в спираль на самом конце. Приготовившись к внезапной атаке, я отскочил вправо, но старик заговорил тихим и размеренным голосом. «Не нужно, юноша. Я не собираюсь с тобой драться. И прости уж моих жрецов, они...» В этот момент немалая толпа людей в черных хитонах и балахонах ворвались в центральный зал. Но старик заговорил громче, чтобы каждый мог его услышать. «Никто из моих жрецов не смог почувствовать этого. Они очень невежественны, раз не смогли заметить столь важного гостя. Нам же с тобой стоит о многом поговорить». Я вопросительно поднял бровь, не удостоив старика ответом. Но он и не ждал его. «Этот юноша...» «Обладает силой одного из титанов. Это все, что вам нужно знать. А теперь заканчивайте восхваление и отправляйтесь в свои покои. Что же до тебя, юноша?» Он подошел ко мне и положил руку на плечо, говоря намного тише. «Я слышал, тебе нужна земная соль. Я дам ее тебе. Но взамен хочу, чтобы ты рассказал мне свою историю». Но для начала давай переместимся с тобой в мой кабинет. Жрецы разошлись, а я отправился за стариком. Вскоре мы пришли в широкую комнату, плотно заставленную шкафами с книгами. Старик уселся за стол и сложил руки в замок. Его эмоций практически не было видно из-за морщинистого лица и густых бровей с бородой. Не думал я, что спустя столько лет смогу встретить кого-то, кто обладает силой Титана. Отрадно видеть подобное? Не переживай. Это тяжело увидеть вне этого места. Я бы даже сказал, невозможно. Но тут энергия Титанов проявляется куда отчетливее. Что ж, начнем с того, кто вы такие. И почему вдруг я должен рассказывать свою историю? Осторожно сказал я, не опровергая, но и не подтверждая его слова. Старик широко улыбнулся. «Имя мое – Теокрит, и хоть мы маскируемся под храмом Деметры уже очень долгие годы, на деле мы поклоняемся хаосу, который породил в свое время Урана, а тот сделал истинных богов. Мы чтим лишь титанов, даже тех, даже тех, кто предал своих собратьев». И отрицаем богов Олимпа. Разве можно говорить о таком? Я слышал о вездесущности Зевса. В любой момент вас могут уничтожить. Ха, ты так юн, и многое сокрыто от тебя. Этот храм покрыт мощным пологом защиты из древней энергии самого хаоса. Олимпийцам не дано его увидеть. Для всех, кто попадает сюда, это храм Диметра, Но не для тебя. Благодаря знаку на твоей груди ты смог увидеть суть, почувствовать силу этого места. Я медленно кивнул. Старик же продолжал. Я понимаю, тебе сложно доверять кому-то. В наши дни, когда все факты о существовании титана стерты, нельзя никому верить. Позволь тогда я сначала расскажу тебе то, что знаю». Расскажу истинную историю Титана Махии. А что не так с той историей, которую знаю я? Олимпийцы свергли Титанов и стали править миром. Разве нет? Не совсем. Это ложь, которую они распространили среди людей, чтобы оправдать насилие и жестокость. На деле, олимпийцы обманом захватили власть над миром, разделили его на свои владения и начали междуусобные войны. Титаны заботились о людях. Олимпийцам же плевать. Они раздали свои силы людям и используют их для своих целей и развлечений. Хорошо. Тогда расскажите мне то, что знаете. После этого я подумаю, открывать ли свою тайну. Старик многозначительно хмыкнул. Его глаза устремились куда-то вдаль. Титаномахия началась после того, как Кронос сверг своего отца Урана и стал править миром, вместе с двенадцатью титанами, что являлись его братьями и сестрами. Каеус – титан разума. Криус – титан созвездий. Гиперион – титан света. Иопет – титан смерти. Мнемозина – титанида памяти. Океанус Титан океанов Феба Титанида интеллекта Рея Титанида земли Тифида Титанида рек, Тея Титанида ветров и Фемида – Титанида порядка Уран был жестоким тираном, который запер своих детей Гикатонхейров Старуких великанов и Циклопов в недрах земли. Его жена Гея не смогла смириться с этим и попросила своего сына Кроноса наказать Урана. Тогда Кронос отсек отцу гениталии с помощью алмазного серпа. От его крови родились Иринии, богини мести, и Мелии, высшие нимфы. Кровь же, которая попала в воду, породила Афродиту, одну из будущих олимпийцев. Получается, Фемида, которая сейчас считается богиней, на самом деле Титанида. Именно, она была одной из тех, кто встал на сторону олимпийцев. Кронос стал новым правителем мира, а его братья и сестры помогали ему в этом. Но Мойры, богиня судьбы, предрекли ему, что так же, как он сверг своего отца, его сын свергнет и его. Он будет скинут с небесной обители в самые недра Тартара. После этого Кронос стал очень подозрительным. Он начал поедать своих детей от Рея. Гестия, Диметра, Гера, Аид, Посейдон – все они были съедены. Но Рея обманула Кроноса, сокрыв его последнего наследника – Зевса. Она скрыла его на острове Крит, где он рос в окружении высших нимф. Хитрым обманом Зевсу удалось достать своих братьев и сестер из чрева Кроноса, после чего они вместе восстали против него. Да уж, неплохая диета. Но в таком случае Кронос действительно на стороне зла. Зло и добро относительно, сынок. Для людей Кронос был куда лучше нынешних олимпийцев. После того, как Зев обрел союзников, Начался пик Титаномахии. Богу-громовержцу удалось освободить Гекатонхейров и циклопов из Тартара, и те стали сильнейшим дополнением к его армии. Тогда же циклопы исковали Зевсу в его знаменитые молнии. Война между титанами и богами длилась 10 лет, и была она невероятно жестокой и кровавой. В процессе Титаны Фемида и Прометей встали на сторону Зевса, предвидя его победу. Тогда и наступил переломный момент. Фемида открыла Зевсу секрет, что Кронос отдал часть своей силы Рее, отчего его невозможно было убить. Но при этом можно было запечатать, если убить Рею. Тогда Зевс заключил соглашение с Иопетом и обманом заставил его уничтожить Рею. С помощью своей армии громовержец смог подавить титанов и заточить Кроноса вместе с его братьями и сестрами на последний уровень Тартара, поставив на защиту старуких и стоглавых гекатанхейров. В целом эта история не сильно отличалась от той, что в общих чертах знал я, разве что обелила титанов. И откуда вы знаете всю эту историю, если она стерта? Старик медленно засучил рукав. Там, на самом сгибе локтя, находилось изображение огня, заключенного в круг. Это символ Прометея. Я далекий его потомок, но не спеши с выводами. В отличие от самого Прометея, его потомки верны Титанам. К сожалению... Я не способен культивировать силу титанов. Отриды, которые могли это делать, давно исчезли с лица земли. Последние их поколения перед своим истреблением навсегда запечатали эту способность. Но каким-то образом у тебя она открылась. Я слышал, что печать накладывается на душу. Может ли быть, что ты как-то смог избежать ее? Я задумался. Для меня все сложилось достаточно просто. Был Крей – один из последних, если вообще не единственный, потомок отрядов. Тех, кто поклонялся титанам и мог использовать их силу. И была печать, которую отряды на себя наложили, чтобы олимпийские кланы не смогли использовать эту силу. Душа Крея точно так же была под печатью, но тело все еще способно воспринимать силу титанов. Внимательно посмотрев на старика, я осторожно спросил. Что будет, если Кронос вырвется наружу? Это... очень вряд ли. Вход в Тартар охраняют Гекатанхейры. Да и чтобы попасть на самый последний уровень, предстоит пересечь Стикс, пройти Элизиум и поля Асфаделя сразиться с самим Аидом. Но даже так, легенды гласят, что оковы для титанов сковал сам Гефест. Он сделал их из бронзы каким-то особым способом, и они постоянно вытягивают всю энергию, питая Тартар. Но если вдруг такое бы случилось, то, думаю, Кронос вернул бы свое место на троне, забрал бы у людей дар и дал бы силу титанов, только жрецам, как это было раньше. Они бы направляли людей. Я чертовски надеюсь, что после того, как я отдам все 12 энергий Кроносу, он не заставит меня спускаться в Тартар. Сам пусть вылазит оттуда. Старик причмокнул губами и нерешительно спросил. «Так ты расскажешь мне, почему у тебя на груди отметка Кроноса, а сам ты обладаешь его силой?» я все же решил доверить старику свою тайну. Он производил впечатление человека, которому можно в целом доверять. К тому же он раскрыл мне всю историю Титаномахии, а сам обладал знаком Прометея. Кронос призвал меня, чтобы я собрал для него 12 даров олимпийцев. Он даровал мне свою силу. Внезапно я увидел расширяющиеся глаза старика. Его лицо на мгновение разгладилось, а сам он засветился улыбкой. Он чуть ли не полез ко мне обниматься, но я вовремя его остановил. Может ли быть, что Великий наконец готовится к побегу? Это прекрасная новость. Спасибо за такую весть, чемпион. В таком случае твой визит в наш храм – настоящее благословение. Помни, в любой момент ты сможешь посетить нас и попросить о помощи. Мы поможем, но в рамках разумного. Все же, если мы откроемся, это сулит смертельную опасность. Сюда приходят потерянные практики. У них разные дары. Но все они отчепенцы побочных семей различных кланов. Вера Титанов гласит одно. Все мы равны друг перед другом. Я лишь пожал плечами. У меня не было ни единой идеи, с чем бы они могли бы мне помочь. Группа не очень сильных практиков, которые скрываются и молятся тем, кто давно проиграл войну. Земная соль. Ну и я, судя по всему, буду захаживать к статуи Кроноса, чтобы передать ему свои подарки. А так, если понадобится помощь, обязательно загляну. Не просто помощь. Запомни Юный крей, ты теперь наш проводник. Можно сказать. Наш предводитель. Мы все будем надеяться, что у тебя хватит сил вызволить Кроноса и всех остальных титанов. Закончив разговор со стариком, мы вместе вышли в центральный сад храма, где стояла статуя Диметра. Он подошел прямо к ней и сыпал в мешочек соль, что стояла в чаше на постаменте. У меня дернулся глаз. Священная земная соль которую они так превознесли, на самом деле стояла на самом видном месте. Ну да ладно, в любом случае я обрел союзников, и теперь мне нужно было незамеченным вернуться к Леомеду. Я отправился той же ночью, стараясь миновать главный тракт. Настоятель храма рассказал мне о тропках, что находились к западу от дорог, по которым можно было незаметно добраться до Дельф. Не то чтобы я осторожничал, Но вероятность того, что Лира, обнаружив, что ни меня, ни Ириды нет, направила погоню чертовски огромна. Около двух суток прошло, прежде чем я снова приблизился к Дельфам. Еще половину дня я ждал в лесу, неподалеку от главных ворот, чтобы суметь незаметно пробраться в Дельфы. Вскоре по дороге шел торговый караван, к которому мне удалось примоститься в самом конце и беспрепятственно войти в город. Рыночные улицы в этот день посещала целая толпа народу, но тем было и лучше. Удачно затерявшись среди них, я прошел ее, дойдя до мастерской кузнеца. Встретив меня, Клеомет чуть ли не под руку быстро завел меня в свою коморку. «Ты что, не слышал? Лира ищет тебя и Ириду. Она даже назначила награду, если вас поймают. Говорят, что вы украли у нее из коллекции очень дорогую реликвию. «Вот же, украли, ага. Мы добыли ее в честном поединке. Но ее обиды можно понять. Взгляни лучше сюда». Я открыл перед ним сумку, в которой лежали необходимые для наруча артефакты. «Мать моя, Гера, так быстро добыл все четыре? Вот это да! Неужели я смогу наконец воплотить в жизнь то, над чем думал долгие месяцы? Невероятно!» «Ну так, сколько тебе нужно? Пару дней? Я могу подождать здесь или...» «Пару дней? Крей, ты в своем уме? Мне нужно не меньше месяца, а может даже и больше. В зависимости от того, как я смогу превратить эти артефакты в нужную мне консистенцию и смешать». «Месяц? Это приемлемо. У меня есть столько времени. Но едва я подумал, как мне стоит за этот месяц освоиться на пути героизма, как Клеомет целенаправленно начал рыться в огромном количестве своих книг. Я и не замечал раньше, как их у него много. Где-то тут было, а, вот, вот, держи. Он протянул мне потрепанную, местами прожженную книжку, которая была неестественно толстой от распухших страниц. Едва я взял ее в руки, меня обдало странным, но очень приятным теплом. Что это? Руководство боевой техники шестого ранга для аспекта огня. Кузнечный молот. Думаю, тебе будет чем заняться в то время, пока я подготовлю для тебя наручи.